Глава десятая. Подняться самостоятельно он мне не позволил. Вцепился пальцами в локоть, рывком дернул вверх и только потом придержал второй рукой. «Я не очень хочу куда-то с вами идти». До смерти перепуганная, я потеряла голос и теперь могла только шептать. «Пожалуйста, магистр, все ведь узнают, я... я пожалуюсь». «Кому?» «Кому-нибудь!» Буркнула напрочь, забыв, как в Уавере называется полиция. Редли едва ли не волоком тащил меня из портика в коридор. Там свернул в холл, я следом. И через два поворота мы очутились в круглом зале с фонтаном и скамейками. Здесь была зона отдыха для преподавателей. «Мы идём в вашу комнату?» «В моей комнаты», — поправил Редли. «Я обещала вам...» — осеклась засопев. «Надо же было тогда столько выпить». «Вы правда хотите воспользоваться обещанием, данным нетрезвой девушкой?» «А кто бы отказался?» Куратор, кажется, издевался. На его губах играла улыбка, взгляд стал хищным. «Ясно, ему просто нравится запугать жертву, прежде чем напасть». «Благородный мужчина отказался бы!» Я вздёрнула подбородок. «Пришли!» Неблагородный кивнул на коричневую дверь в конце коридора. Здесь полы были покрыты коврами, на стенах висели гобелены и канделябры. Не то, что в ученическом крыле. «Преподаватели уже спят», — тихо сказал Редли, покосившись на двери соседних комнат. «Так что не ори!» «Вообще-то хороший вариант. Тогда вы меня сразу отпустите. Зачем вам скандал, верно?» «Да заходи уже», — устало вздохнул куратор, отперев дверь. «Ну?» Я не привыкла поднимать шум из-за пустяков. Всегда казалось, что мои проблемы не должны волновать никого, кроме меня, поэтому никогда не звала на помощь. Сейчас ситуация была до одури абсурдной, и я никак не могла поверить, что немолодой Редли Ринт действительно собирается соблазнить невинную первокурсницу. «Не собирается ведь? Просто шутит? Так?» Я шагнула через порог, и в тот же миг под потолком вспыхнули светильники. Еле сдержалась, чтобы не присвистнуть. Комнат у и правда было несколько. Мы попали в гостиную, а из неё в разные стороны вели ещё три двери. Наверное, ванную, гардеробную и спальню. Роскошно живут преподаватели, не поспоришь. Мягкая мебель, обитая тёмной кожей, контрастировала с серыми стенами и зелёными портьерами на окнах. Повсюду на полках стояли статуэтки, искусственные цветы в горшках. В углу у стены находилась катка с огромной пальмой. «Вы успели обжиться», — заметила я, стараясь оттянуть то, зачем мы здесь. «Разумеется, я ему не дамся, но и закатывать истерику прямо сейчас было бы глупо. Наверное. Или нет?» Времени зря не терял. Редли шагнул к стеллажу с книгами, отодвинул несколько фолиантов в сторону, достал из тайника шкатулку и, откинув крышку, вытащил из неё записывающую сферу. Я тяжело сглотнула. В моих-то мыслях куратор полуголый танцевал на столе, дабы впечатлить жертву, а он просто... «Да вы!» — воскликнула я и тут же зажала рот рукой. Только бы никто не услышал. «Вы украли артефакт, а я думала, что потеряла его». «Ты и потеряла», — Редли нахмурился. «Знаешь, какое следует наказание за использование этой вещицы?» «Вы будете меня шантажировать?» — возмущенно выдохнула я. «Конечно. Грех упустить такой шанс. Давай, Адель, ночь короткая, а нам ещё нужно поспать. Завтра занятия». «Да вы вообще не учитесь?» Едва слышно прошептала я, до да боли стискивая пальцы на вороте комбинезона. Редли присел на край стола, рассеянно покрутил сферу в руках. Потом дважды стукнул по ней пальцем, и в воздухе всплыло облако с изображением. Та лаборатория, в которой мы очутились, когда спасали Редли, мелькала на записи. Орущая Ракель с горящими волосами, белый, как мел Алан, и Кейс с огромными глазами от страха, Рэдли, поднимающийся с кушетки, и я, падающая в обморок. Надо сказать, выглядела я в тот момент потрясно. Как в лучших драматических фильмах, Рэдли поймал меня на лету, потом схватил сферу с пола. Ракель в этот момент под руководством Чеда тушила свою голову в раковине, а сфера, то есть Рэдли со мной на руках, убегали из лаборатории. Послышался мой голос. Я «Мы спасли вас!» «Премного благодарен», — сквозь зубы процедил Редли. «Вы такой хороший! Мне стало жаль вас!» Я поморщилась, слыша, какой мерзкий голос у меня в записи, но стала прислушиваться дальше, так как из-за топота ног куратора голос полуобморочный меня казался тихим. «Не то, что этот профессор Бамонт!» «А что, профессор?» — заинтересованно спросил Редли. Он ужасный старик, подставил меня, вас и весь мир, и вообще обманщик. Обещаю, расскажу вам о нём всё-всё, чтобы ему неповадно было. Из-за него я теперь болтаюсь чёрт знает где. Ракель это. Она ударила меня ведром. Теперь синяк будет. Запись прервалась. Сфера перекочевала в шкатулку, а куратор взглянул на меня с немым вопросом в глазах. Я же стояла нежива не мертва. Язык прилип к нёбу, мгновенно взмокла спина. «Лучше бы я ему пообещала невинность отдать, честное слово». «Синяка, кстати, нет», — прошептала, указывая на свой лоб. «Значит, профессор Бамонт обманщик?» Редли скрестил руки на груди. «Я жажду подробностей». «Не могу, я не могу сказать вам, почему вообще вы поверили бреду умирающей». «Ты не умирала». «Я была в отключке». «Согласен». Но бредом твои слова мне не показались. Рассказывай, одель я обещаю защитить тебя, если и случатся неприятности из-за этого». «Не скажу!» — замотала головой. Глазам подступили слёзы, но я тут же зло вытерла их. «Ни за что!» «Тюрьма — не очень приятное место». «Вы меня шантажируете? Вы ничуть не лучше профессора!» «Может быть, не лучше. Но как я узнаю, так ли это, если ты утаишь от меня его тайну? Или это ваша общая тайна?» «Мне казалось, вы не были знакомы». «Были. Я не хочу в тюрьму, магистр. Отпустите, я пойду к себе спать. Пожалуйста». «Хорошо. Я могу идти?» «Я дам тебе клятву, что ты будешь защищена. Но ты расскажешь мне всё, что знаешь о профессоре». На миг я торопела, но тут же счастливо выдохнула. «А я не могу принять вашу клятву». «Это ещё почему?» «У меня накопителя нет». Редли вскинул брови, его взгляд потух. «Серьёзно? Нет?» Я улыбнулась. «Дать клятву могу. Для этого нужен накопитель того, кто её принимает. А вот взять...» «Могу я идти в свою комнату. Нам завтра ещё на занятия. Трудный день намечается». «Ты можешь быть свободна, но ненадолго. Я закажу накопитель для тебя, а потом мы продолжим разговор. Так ведь?» «Обязательно!» — воскликнула я, уже выскочив в коридор. И тут же нос к носу столкнулась с Ракель, выходящей из комнаты соседа Редли. Местная королева хлопнула ресницами, попятилась, и через мгновение её след простыл, вернулась в комнату. Я шагнула назад и заглянула к Редли. «Магистр?» «Передумала?» Куратор даже со стола привстал. «Кто живёт справа от вас?» «Магистр Керт, почему интересуешься?» «Добрых снов!» Ещё шире заулыбалась я и совершенно машинально вдруг послала воздушный поцелуй Редли. Смутившись, громко захлопнула дверь в его комнаты и дала дёру с этажа преподавателей. Поводов для радости была целая куча. Сфера нашлась, а Тредли на какое-то время избавилась, а ещё узнала, что к магистру Керту по ночам приходит рокель Если она станет меня прогонять из академии, как обещала, у неё ничего не выйдет. За связь с преподавателями выгоняют без всяких справок. Со всей этой информацией я влетела в свою спальню и застала икей за книгой. Чтение подруги пришлось отложить, потому что я взахлёб принялась рассказывать почти всё, что узнала. «Кроме моего обещания рыдли разумеется». Экей зевнула и подоткнула одеяло под свои бока. Солушка мирно спала, зацепившись когтями за жердочку в изголовье кровати. И, кажется, подруга больше не боялась своего питомца. «Значит, от Ракель ты отвязалась», — задумчиво проговорила Экей. «А что делать со сферой? Он передаст ее в архив?» «Да, конечно», — фыркнула я, отмахнувшись. «Не рассказывать же правду». Утро следующего дня снова принесло с собой желание оставить академию, устроиться подавальщицей и выйти замуж за вечно пьющего кузнеца. Наверное, не все они пьют, но у меня почему-то были именно такие убеждения. «Сегодня наше первое, но не последнее занятие будет несколько необычным», провозгласил магистр Пент, вырываясь в аудиторию. «Если он будет входить так каждый раз, то она скоро с петели слетит». «А вчера оно было обычным?» — хмыкнула Экейн. Парни загоготали, за что магистр наградил их колючим взглядом. Все думал, с кого начать. Алан мигом открыл учебник и уставился в него, о сообразить не успел. Впрочем, как оказалось, страдать придётся всем. Сегодня мы отправимся в деревню Багон, что находится неподалёку от академического теорна, возле Сумеречной пещеры. Там каждый из вас может опробовать свою магию в действии. Второй учебный день, магистр, взвизгнула Экей. Вы шутите? «Выездные практики начинаются со второго курса». «У вас? С первого?» — равнодушно отмахнулся преподаватель. «Завтра уже вернёмся. Не волнуйтесь так. А сейчас пойдите к себе, соберите всё необходимое, после зайдите в столовую. Там для вас уже готовы обеды с собой. Ну, вперёд! Повозка отъезжает через полчаса. Ждать никто не станет». «Как будто нам это нужно», — ворчал алан покидая аудиторию. Мы гуськом тянулись за ним. Почему ректор не приструнит его? Разве это нормально, увозить нас из академического городка, когда мы еще в нем-то не освоились? Да мы в этой деревне вреда принесем больше, чем пользы. А я очень рад, что нам не придется сидеть в аудитории. Чет улыбался. Ну что нам эта теория? Вот практика — это да. Чем быстрее мы научимся управлять силой, тем скорее сможем использовать ее по назначению. Боюсь представить, какую пользу в багоне могу принести я. Поежила Секей. «Трупы будешь упокаивать», — цокнул языком Чет. «В той деревне из-за тумана, который стелится ночами из сумеречной пещеры, частенько поднимаются мертвецы на кладбище». «У них есть дежурный некромант?» — блеснула я знаниями о местных профессиях. «Да, конечно, он на кладбище и живёт, потому что всё время нужно быть на месте». Мы добежали до комнаты, быстро собрали пенящийся раствор для чистки зубов, пижамы, тёплые носки и кофты. И Кей прихватила книгу. «Мы с парнями не надеялись, что у нас будет свободное время на чтение», Поэтому из развлечений взяли с собой только, собственно, саму икей. В столовой на раздаче нам выдали по три бумажных свёртка с пирожками по бутылке молока и воды. Дополнительно по собственной инициативе кухарка сыпала для нас фруктов в отдельный пакет. Мы были готовы менее чем за полчаса и теперь топтались в холле в ожидании магистра. Пент появился незаметно и непривычно, бесшумно, возможно, за счёт отсутствия дверей, которые можно с грохотом распахивать. С собой у мужчины оказался чёрный рюкзак. Наши, выданные нам вместе с формами, были тёмно-зелёного цвета. Мы переглянулись. Магистр чего-то ждал и не торопился провожать нас в повозку. Парни заскучали, Экея открыла книгу, а я начала нервничать. Логично было предположить, что вместе с нами поедет и тот, кто несёт ответственность за всю нашу маленькую компанию. Редли Ринд не был преподавателем, хоть все его и называли магистром. Да, он обучал армию боевым искусствам в гильдии особой магии, находящейся на территории драконьих гор. Но в нашей скромной академии был никем, просто куратором, который мог одеваться не так, как требует устав, а как душе угодно. Куратор быстро спускался по широкой лестнице так легко, будто каждое утро только и делал, что бегал по ступенькам. Я склонила голову на бок, невольно любуясь. Одет он был в темно-синий костюм идеального кроя. На груди его тёплую накидку скрепляла рубиновая брошь в виде дракона. На ногах блестели начищенные воском высокие сапоги. Заплечного мешка у мужчины не было, он взял с собой кожаную сумку. «Доброе утро!» — поздоровался с улыбкой. «Магистр, адепты, ждём кого-то ещё?» «Мы можем выезжать», — мотнул головой магистр Пент. Ручейком мы потекли на улицу. Ветер тут же швырнул в лицо горсть дождя, растрепал волосы и принялся играть полами мантий. Ткань хлопала, хлестала по ногам, цеплялась за лодыжки. Я пыталась надеть капюшон на голову и даже придерживать его руками, но порывы ветра оказались слишком сильными и вырывали его у меня из пальцев. В повозку забирались по старшинству. Сначала магистр пэнд потом Редли, следом наши парни и последние мы с ОК. Места хватило всем, но сидели вплотную друг к другу. Тут всего два часа езды. Попытался обрадовать нас Пент. Скоро уже будем на месте. Старая кобыла с фырчанием потянула повозку по мощенной улице академического городка. Стражи отворили ворота, и мы выехали в мир. Я впервые. С момента попадания мной в Уаверу я лишь однажды была за пределами городка. И то тогда отключилась, а очнулась уже в доме профессора. Поэтому тот раз не считается. Я прилипла к окну, перегнувшись через Экей и чеда Облокотилась о маленькие столики и с восхищением рассматривала самые обычные деревья, гниющую листву, дождь. Другой мир! Как бы я ни злилась на профессора, как бы не проклинала его за то, что вытащил с земли, в глубине души была благодарна ему. Из-за его оплошности я вижу то, чего у любого моего земляка снесло бы голову. Интересно, а поверила бы Юлька, если рассказать ей, что где-то далеко, в другом измерении, есть никому неизвестное отражение земли под названием Уавера? Плохое отражение, перекошенное, искривленное, совершенно не похожее, но есть. Адель? вкрачивый голос раздался прямо над ухом. Экея хихикнула, а я вздрогнула и перехватила взгляд куратора. «Что-то не так, магистр Редли?» «Вы добрых полчаса лежите на своих однокурсниках. Думаю, им уже не очень удобно». Смутившись, выпрямилась. Остаток пути мы провели в молчании, а когда повозка затормозила на въезде в вагон, поспешили вылезти наружу. Прыгали, приводя в чувство затекшей конечности, пока магистры разбирали багаж, прикрепленный к задней части повозки. Деревня Багоны впрямь находилась прямо у входа в сумеречную пещеру. Пока мы щедом любовались окрестностями, алан пугал икеи, что по ночам из этой пещеры выползают проклятые сущности, чтобы полакомиться молоденькими блондинками. Подруга смеялась, но по её перекошенному лицу было видно, что спать она сегодня будет рядом с Алланом. Чтобы если и сожрали, то обоих сразу, а не только одну её. Самый большой и относительно новый дом, стоявший прямо у входа в обитель всех проклятых сущностей, был рад приветствовать гостей из Академии. Как оказалось, его хозяин уже давно подписал договор с профессором бамонтом на предоставление спальных мест студентам во время их выездной практики. Гурбой мы потащились к нему, а из других домов уже выглядывали любопытные соседи. Как же, маги прибыли, а значит, сегодняшняя ночь будет куда спокойнее предыдущих. Деревенские жители ещё не догадывались, что в этот раз их посетители — маги и недоучки, мало того, что первокурсники, так ещё и бездарные. Господин Никлас, престарелый хозяин нашего временного пристанища, встречал гостей с улыбкой. Его седые тонкие волосы трепетали на ветру, обнажая лысину на затылке. — Уважаемые маги! — кланялся он. — Прошу вас, проходите, погрейтесь у огня. Я затопил камин, заварил чай. — Здравствуй, Никлас! — кивнул ему магистр Пент. «Сегодня с нами будет куратор группы, магистр Редли Ринд». «Редли Ринд?» Выцветшие глаза старика загорелись. «Тот самый Редли Ринд?» «Прошу вас, не стоит», засмущался куратор. «Ни к чему выделять меня среди остальных». Я устало вздохнула. Парни переминались с ноги на ногу. Экей вновь уткнулась в книгу. Все мы мерзли на улице у входа в дом, пока мужчины наговорятся. «Ну, да как же!» воскликнул Никлас. Это ведь благодаря вам, твари удалось держать. Говорили, что виафланыцы сыпали и сыпали из разлома, но ваша мощь, ваша магия их отбросила назад». «Не будь я драконом, у меня бы ничего не вышло», — коротко улыбнулся Редли. Я покосилась на Куратора. То, что он дракон, я уже знала. Также профессор рассказывал мне о расе драконов, живущей далеко на севере в горах. Но после слов Редли «не будь я драконом» задумалась, в чём проявляется его драконство. «В янтарных всполохах в глазах? В вертикальных зрачках? Или он оборотень и может превращаться в зверя?» На этой мысли я хохотнула. «Придумаю тоже. Ну как человек может вдруг превратиться в зверя?» «Что?» — осторожно спросила я, когда поняла, что на меня почему-то все смотрят. Старик Никлас утер слезу со щеки. «Вы посмеялись того, что этой ночью мертвец разорвал мою собаку?» «Нет, что вы!» — выдохнула я, на миг прижимая ладони к щекам. «Я просто задумалась, простите, не хотела вас обидеть». «Мертвец не пойман», — оборвал меня магистр Пент. «Быстро оставляем вещи и из-за дела».